Грех — это моральное осквернение. Доктор Сапфир, покоящийся теперь у Господа, в толковании послания к евреям пишет, «Грех — это большое, тяжелое бремя. Грех — это уход из дома отца в чужую страну. Грех — это неблагодарность, это возмущение и прямо-таки вражда против Бога. Но есть сила, чтобы снять это бремя. Сострадание может искать заблудшую и потерянную овцу и идти за ней через холмы, болота и пустыни до тех пор, пока не найдет. Милость способна снисходить врагу, чтобы нести ему весть о мире и благоволении. Но, увы, грех гораздо большее зло. Грех — это осквернение, грех — это то, что противно Богу что вызывает у него глубочайшее отвращение. Вовсе не случайно и нисколько не преувеличивая, Писание во многих местах называет грех мерзостью в очах Божьих. Нередко этим словом называется и сам грешник. Читайте книгу Левит, 18 глава, с 24 по 30 стих, 19 глава, 7 стих, второзаконие, 18 глава, с 9 по 12 стих. Поэтому каждый грех, да и всякий, делающий грех, отвратительны перед Богом настолько, что он отворачивается от них. Грех есть загрязнение и нечистота, в которой ни здесь, ни в вечности никто не может стоять перед Богом. Об этом говорит и Ветхий Завет, и Новый. Прочитайте книгу пророка Захарии, 3 глава, с 3 по 51 стих и Откровение, третья глава, Четвертый стих. Грех является не только враждой, влекущей в погибель, не только болезнью, обязательно приводящей к смерти, но и мерзким осквернением, делающим абсолютно невозможным приближение человека к Богу. Снять это осквернение можно только покаянием и очищением, которое совершает Бог. Писание многократно свидетельствует об этом. Вспомним, например, как отвратителен был Давиду его грех, именно как осквернение перед Богом. В одной из своих молитв покаяния он просит, «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Окропи меня и сопом, и буду чист». Псалом 50, с 4 по 9 стих. Израиль, живущий в грехах и все же дерзко предстоящий перед Господом с жертвами, был отвергнут Богом. Отвергнуты были Его жертвы, служения, праздники и молитвы. «Ваши руки полны крови», — говорит Господь, — «то есть запятнаны, осквернены так, что Бог ничего от них не может принять». Затем Бог советует им «Омойтесь, очиститесь». «Удалите злые деяния ваши от очей моих», и добавляет, «Тогда придите и рассудим». Книга пророка Исаии, 1 глава, 15-16-18 стих. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что некоторые из Коринфян были грубыми грешниками, но произошла чудная перемена, которую он описывает так. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 11 стих. Апостол Иоанн говорит, что Христос возлюбил нас и омыл нас от грехов наших кровью своей. И в откровении он свидетельствует что право стоять перед престолом Божьим имеют только те, которые омыли и убелили одежды свои кровью Агнца. Откровение, 1 глава, 5 стих, 7 глава, 13, 14 и 15 стих. Поэтому еще в ветхозаветные времена ожидали и говорили о крови Христа как об источнике для омытия греха и нечистоты. Книга пророка Захарии, 13 глава, 1 стих. Эти и многие другие стихи Священного Писания очень наглядно показывают, что грех, как нечистота и осквернение, особо отвратителен Богу. Если грех, как возмущение, противостоит Богу, если грех, как болезнь, выступает против Его жизни, то грех, как нечистота и осквернение противостоит его святости и вызывает у Бога отвращение. Может быть, по этой причине в послании к евреям, где возвышенно говорится о Сыне Божьем и Его славе, более явно говорится о грехе, как о пятне и нечистоте. Бог в последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Послание к евреям, первая глава, 1, 2, 3 стих. Разве не сквернение грехом глубже всего проникает и больше всего удерживается в человеке, даже тогда, когда грех уже прощен и суды Божьи над ним совершились? Посмотрим на целые народы, на отдельные личности, заглянем в собственное сердце и совесть, и мы найдем подтверждение этого факта. Боль, которую грех нам приносит, Урон, который мы терпим от него, и радости, которые им испорчены, забываются в конце концов. Но не забываются те пятна, которые оставил грех. Моральные или позорные пятна греха въедаются так глубоко, что остаются даже спустя тысячелетия. Целое поколение ощущают отвращение к ним и высказывают его. Время разрушающее мощнейшие монументы бессильно против позорных пятен греха. Если дело обстоит так в нашем привыкшем к греху мире, то как оно должно быть перед святым Богом? Может ли вечность когда-нибудь убелить его черноту? Может ли гниение уничтожить его? Ржа съесть? Или огонь выжечь до бела? Никогда. Говоря о греховных пятнах отдельных народов, кто не думает с отвращением о сладострастном идолопоклонстве римлян, об их жажде к зрелищам и пиршествам? Кто не вспоминает о малодушии и изнеженности греков во время их упадка? Или об идолослужении и отпадении Израиля от живого Бога за время существования его как самостоятельного государства? Даже современники Христа отворачивались от своих предков и характеризовали дела отцов как позорное пятна, говоря о пролитии крови пророков, несмотря на то, что они сами были не лучше их. Евангелие от Матфея, 23 глава, 30 стих. Есть немало народов, при упоминании которых тотчас вспоминаются позорные страницы их истории. Никто не в состоянии их смыть, несмотря на то, что они хотели бы уничтожить их. Порой, смывая пятна с имен отдельных личностей, мы делаем их еще заметнее. Как только мы упоминаем о них, то перед нами встает темная сторона их жизни, даже если некоторые из них в общем и целом были чисты. Разве имена многих людей из-за их греховных пятен не стали поговоркой. Вспомним только некоторые библейские личности: Адам, Каин, Хам, Немрод, Ахан, Корей, Давид, Авессалом, Иуда Искариот, Кариот, Ирод, Понтипилат, Сав, Фома и так далее. Тысячелетия прокатились над ними. Господь судил их и некоторым простил все, но пятна которые когда-то стали известными всему миру, до сих пор остались. Если кто из нас, заглянув в сердце и жизнь, увидит, что все случившееся прощено, то не всплывают ли все-таки из прошлого отдельные дела, которые вызывают отвращение? О, как хотелось бы, чтобы их никогда не было! Они омыты. Они уничтожены, это истина и достоверно, но из-за их черноты все еще кажется, что нужно вместе с Давидом сказать, «Грехов юности моей не вспоминай, по милости твоей вспомни меня ты». Псалом 24, 7 стих. Да разве и после отраженных и побежденных искушений в искреннем сердце не остается темный след? Поэтому как должен бодрствовать каждый из чад Божьих, чтобы не касаться ничего нечистого, и каким должно быть стремление сердца, чтобы очиститься от этой скверны плоти и духа? Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 11 стих. Еще в Ветхом Завете, в постановлении обрядового закона о всем чистом и нечистом, Господь показывает, Как сильно, до глубины души, он ненавидит всякое осквернение грехом и желает видеть его уничтоженным и иметь народ, освобожденный от греха. В этом законе мерилом духовного и телесного счастья и благополучия, как для отдельных лиц, так и для всех сословий в течение всей жизни и на каждый новый день, на каждый отдельный поступок, является лозунг «Чисто» или нечисто. Если жизнь чиста, то благословение, общение, мир, радость во всех делах, обстоятельствах и отношениях, но больше всего в духовном отношении, в тесной связи с людьми, с народом Божьим и полный, свободный доступ к Богу. Если жизнь нечиста, тогда, увы. Отлучение от всех телесных и духовных благословений, от народа Божьего и от самого Бога, тогда становишься несчастным изгнанником во всех отношениях, без мира и радости. Пусть никто не забывает, то, что тогда было тенью, теперь сделалось сущностью. Это же самое чистое. Или нечисто управляет нашим отношением к Богу, ко всем людям, к окружающим вещам. Оно управляет жизнью детей Божьих и их действиями и отношениями. Оно удаляет и приближает. Оно ведет к благословению и отлучает, заключает союз с Богом и Его народом, или все более и более разделяет, в зависимости от того, что приходит к господству». Чистое или нечистое — в этом залог нашего блаженства или несчастья. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, как ветхозаветное «чисто» или «нечисто» проникало в самые ничтожные обстоятельства жизни и управляло ими? Пища и питье, одежда и жилье, общение и знакомство с другими людьми, с мертвыми и живыми — И так далее. Израильтянин сознательно или несознательно сам мог сделаться нечистым, или же другой нечистый мог его осквернить. Надо было всегда быть на чеку, чтобы заметить опасность, чтобы не оскверниться. Если же оно уже совершилось, избавиться от осквернения. Священнику было запрещено пить вино чтобы быть всегда трезвым, способным отличать чистое от нечистого, так как в его служении в святилище перед Богом, как и в обычной жизни, всегда могло вкрасться нечистое. Книга Левит, 10 глава, с 8 по 11 стих. Какое это имеет отношение к жизни христианина? когда он прилежно бодрствует и непорочно ходит перед господом, он учится понимать где и как может запачкаться и оскверниться он учится понимать всегда трезво различать свое отношение к богу к людям к обстоятельствам о как хочется чтобы этот божественный закон во всей полноте оказывал влияние на всю нашу жизнь говоря Об источниках осквернения нечистоты Писание указывает особенно на два – изнутри и извне. Загрязнение извне происходило путем соприкосновения, употребления в пищу и общения с нечистым или нечистыми. Осквернение изнутри возникало в каждом человеке путем выхода наружу из собственного тела нечистоты в виде сыпи, истечений и появление пятен на коже самой страшной болезни – проказы. Эти два источника точно соответствуют осквернению грехом. Слово Божье серьезно увещевает отстраняться от внешнего источника осквернения, призывает хранить себя не неоскверненными от мира, не любить мира, не того, что в мире». Читаем в послании Иакова, 1 глава, 27 стих, и в первом послании Иоанна, 2 глава, 15-16 стих. Слово Божье призывает удаляться от господствующего в мире растления похотью. 2 послание Петра, 1 глава, 4 стих. Слово Божье предупреждает также о нечистом источнике, который находится в нас самих. То есть, из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. Евангелие от Матфея, 15 глава, 19-20 стих. Когда мы перед Богом проверяем наше хождения, нам становится ясна истина о двух источниках. Есть соприкосновение со злом вокруг нас, которое нами не побеждено силой Божьей. Оно может запятнать и осквернить сердце и чувства, отчего связь и общение с Богом тотчас прекращается. Один взгляд, одно услышанное слово, одно холодное или горячее рукопожатие могут быть таким соприкосновением, при котором вонзаются в сердце ядовитые стрелы. Если щит веры не отразит их, то мы вскоре заметим, что прикоснулись к смерти. Даже если победа завоевана и осквернение не последовало, мы все же знаем, что были к нему в непосредственной близости. Мы здесь говорим только о соприкосновении, но не о вкушении или общении со злом. Да научимся с Божьей помощью быть послушными Его повелению. Не прикасайтесь к нечистому. Как сказано во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. И тогда мы, конечно, будем далеки от общения с нечистым. А какой бездной нечистоты является наша плоть и кровь, наше «я»? если они не будут подчинены могущественному контролю Духа Святого. Без повода извне, при благоприятных и неблагоприятных обстоятельствах, в святилище или в частной жизни, днем или ночью, в радости или в горе, во всякое время этот источник готов излить свою грязную струю. В мыслях или в воображении, в планах в несвятых намерениях, в нечистых побуждениях, в отношении своей личности или же личности ближнего или вещей, с которыми мы обращаемся. Это могут быть пятна, известные только нам одним, так как они появляются внутри нас, не выступая наружу, но, несмотря на это, они все же оскверняют нас. Если мысли превращаются в слова и проявляются, как наросты или сыпь у заболевшего проказой, если язык, этот огонь и, и неправды, начнет говорить праздные слова, то осквернит все тело и воспалит круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Послание Иакова, третья глава, шестой стих. Если эти плотские помыслы превращаются в дела плоти, то какое осквернение происходит тогда? Однако, есть ли средства против этих осквернений, лекарства против загрязнения и предупреждающие средства против этих грязных источников? Слава Господу! Такое средство есть. Разве было бы возможно, чтобы здесь, на земле, Был народ, среди которого Бог пожелал бы ходить и пребывать, если бы этот народ не мог быть очищен от греховных пятен и в дальнейшем сохранен от этой нечистоты. Разве тот, кто так ревностно бодрствовал за внешней и прообразной чистотой Израиля, позаботившись о том, чтобы удалить с него каждое пятно Не позаботился еще больше об истинной внутренней чистоте народа Христова? Позаботился. Несомненно. Как некогда в Израиле был сооружен постоянно пылающий жертвенник, который сопровождал их в странствованиях, и пепел рыжей телицы, чтобы уничтожить нечистоту народа, так нас должна сопровождать смерть Господа и Его очищающая Кровь. Против всякого рода греха, проявляется ли он как вражда или как болезнь или как осквернение, нет другого средства, как только кровь Иисуса Христа. И ничто иное, но только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. О ее могучем действии нам кое-что известно. Но я желаю, чтобы ты, мой дорогой брат, именно здесь, на этом пункте, остановился и серьезно спросил себя: разве смерть и кровь Иисуса Христа существуют только для того, чтобы мы грешили и осквернялись, а потом омывались этой кровью. Не правда ли, мы чувствуем, что такое мнение было бы новым осквернением нашей души? Это было бы неуважением святой крови, если бы мы употребляли ее на службу греху. Нет, не для того существует святая кровь. Разве тот, который омыл и очистил нас своей кровью, не сделал этого для того, чтобы мы не грешили, как сказано в первом послании Иоанна во второй главе первом стихе. Но он сделал гораздо более, чтобы мы были сохранены от греха. Нет ли у Него предупреждающего средства, способного закрывать загрязняющие нас источники? Слава Богу, есть. Смерть Господа — это чудесная сила, которая определяет границы к каждому осквернению. Отдай во власть крови и смерти Христа твое ухо, твою руку, твою ногу, как некогда очищенный, прокаженный. Да, отдай каждый твой член, каждую мысль, всю жизнь и свое настроение под предупредительную власть крови и смерти Христа, и они закроют ворота и будут держать их закрытыми, чтобы ничто нечистое не могло проникнуть через них. Если ты всегда будешь носить в теле мертвость Иисуса, Как когда-то апостол Павел, то сделаешься господином над всеми осквернениями, и жизнь Христова откроется в твоем смертном теле. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 10-11 стих.